Глава 11. Незваный гость хуже татарина. Стать на внутреннем рейде порт Нойна Лайбехрома, естественно, не позволили. Прибывший на борт представитель порта, какой-то вялый долговязый эйры в темно-зеленом камзоле, брезгливо покрутил носом и, приняв доклад помощников, исследовавших кораблик от киля до клотика, со скрипом дал разрешение на стоянку в миле от порта. Оживилось это глиста в кружевах, лишь когда на палубу выбрались Тиннель или Арден. На Тмор же портовый служащий не обратил никакого внимания. Ну да, Арну это и не нужно. Получив оставшуюся часть оплаты, Хром довольно подбросил на ладони кошель с камнями и упрятал его за пазуху. Туда же, где уже лежал выдранный Тиннелем у представителя порта, лист разрешения на посещение города. И едва бот портового чиновника отвалил от лайбы, велел спускать Ялик, заявив, что отправится на берег вместе с Эйрой и монахом, Дескать, запасы пополнить надо. Пока добирались до берега, Теннель или арден хранили молчание. Атмор с Хромом успели согласовать свои планы, договорившись встретиться вечером в каком-нибудь приличном трактире и отпраздновать удачный поход. Но едва я уткнулся бортом в перечальную стенку, как люди поняли, что планом сбыться не суждено. Неизвестно, что там натрепал портовый представитель и кому, но не заметить десяток вооруженных стражников эры, мерно вышагивающих в сторону причалившего Яла, было невозможно. «Знаете, великолепная Линан, если меня сейчас попытаются вновь пленить, я буду отбиваться. Вот честное слово!» — вздохнул Арн, адресуя свои слова молчаливым спутникам, но при этом краем глаза фиксируя действия выстраивающихся полукругом стражников. Змеи-языки, обреженные в легкие латы, вооруженные алибардами, выглядели весьма воинственно. Особенно их боевой вид подчеркивал сложный макияж на лицах, превративший их в неподвижные, одинаково хмурые маски. Разве что предводитель этого м -м, военного балета мог похвастать отсутствием краски на своем лице. Но он с успехом компенсировал этот недостаток неприступно суровым выражением собственной физиономии. «Не переживай, монах, они тебя не тронут», усмехнулся Тинель, заметивший, как напрягся Арн, первым выбираясь из лодки. Следом за ним на причал забрался Элиарден. «Это не конвой, а наша охрана. Я прав?» «Именно так Линд!» кивнул в ответ на слова повернувшегося к нему тинеля командир стражей. Только сейчас Тмор заметил, что тот отличается от своих подчиненных не только отсутствием боевой раскраски, но еще и расшитой накидкой, наброшенной на плечи поверх керасы. Капитан Порта просит извинить его помощника, оставившего ваш корабль на внешнем рейде. Я принимаю извинения уважаемого капитана, правила на то и даны, чтобы им подчинялись все, без исключений. И куда только подевался замаренный, измученный тяжелой болезнью двуязыкий. Сейчас перед Тмором был человек... Фу, то есть Эйра, чье право повелевать казалось неоспоримым. Благодарю, Линд. Если позволите, мы проводим вас и ваших спутников в дом наместника. Капитан уже сообщил ему о вашем прибытии. «Э, нет, великолепная, это уж как-нибудь без меня», тут же замотал головой Хром, ничуть не стесняясь влезть в беседу Эра. «Дела ждать не могут, так что я пополню запасы и отваливаю, с вашего позволения». «Вот как?» — приподнял бровь Тиннель, резко обернувшись к контрабандисту. И вроде бы и не заметив, как напряглись стражники. «Брезгуешь, Хуман?» «Нет, великолепный Линд, не брезговал же я находиться с вами на одном корабле в течение всей этой декады», – пожал плечами Хром. «Вот только задница моя мне так и нашептывает, чтобы я не лез в дела Эры, по крайней мере больше, чем есть сейчас. В конце концов, ведь не по случайности вы оказались там, где мы встретились. Вот только за вами есть род, а за мою жизнь, узная ваши враги об участии скромного рыбака в этой эпопее, драться кроме меня самого никто не станет». Убедил. Внезапно ухмыльнулся Тинель. «Тянуть тебя за руки и ноги ни я, ни стража, ни даже капитан Порта не станем. Но должен же я отблагодарить тебя, прежде чем ты покинешь Эриаллан. «Знаешь, давай так. Перед уходом из Порта загляни в пестрого ворона, это трактир на восходной стороне торга, и передай его хозяину привет от Леардена. Не пожалеешь». «Благодарю». На этот раз Хром не стал маяться дурью и на полном серьезе отвесил двуязыкому поклон. «Ну и договорились», — кивнул Тинель и повернулся к Тмору. «Ну а ты-то, монах, не собрался сделать ноги?» «Не дождетесь», — фыркнул в ответ Тмор и усмехнулся, заметив, как округлились глаза и без того ошарашенных такой беседой стражников. «Мы же уже говорили об этом, разве нет?» «Ну мало ли, вы, люди, такие непостоянные», — вздохнул Тинель и рассмеялся, глядя на пребывающих в ступоре охранников. Кажется, двуязык ему просто доставляло удовольствие издеваться над своими соплеменниками. Хорошо еще, что Леарден молчит. А то вдвоем они бы запросто довели стражу до обморока. Нет, все-таки эта парочка змеи язык их сильно отличается от остальных эры. Мор покачал головой. «Линд Тинель, я хочу напомнить об одном очень важном деле в доме целителей», — тихо проговорил Леарден. «Точно», — кивнул тот и обратился к стражам. «Идемте». «Сопроводите нас к целителям, а уж потом двинемся к наместнику». «Сделаем, Линд!» Командир воинов, как и ожидалось, пришел в себя первым и тут же позаботился о том, чтобы его подчиненные не сильно от него отстали. Так что меньше чем через минуту отряд, взяв двух эйры и одного человека в коробочку, потопал к выходу из порта. Хром же махнул Арну на прощание рукой и растворился в шумной толпе снующих туда-сюда обитателей порта не обращая ровным счетом никакого внимания на бросаемые в его сторону удивленно неприязненные взгляды прохожих Эйра, не сумевших ощутить действия метки ведомого, которой у контрабандиста попросту не было. Едва двуязыки и тмор выбрались на набережную, как к ним подкатила карета, запряженная четвериком рослых, удивительно массивных лошадей, которые они разместились с относительным комфортом. А вот охранникам места в карете не нашлось, и они были вынуждены идти с ней рядом. Разумеется, скорость экипажа была невелика, но бежать за каретой даже трусцой, погромыхивая доспехами, да под палящим солнцем, удовольствие невеликое. Так что, когда эйры выбирались из экипажа, у небольшого светлого здания с изящной колоннадой, вид у охранников был изрядно замученный, что было заметно даже под нанесенными на их лица масками. Вот только ни Тинель, ни Леарден не обратили на это никакого внимания. Нет высокомерия, нет. Просто их уже начало трясти от накатывающего приступа. А в такие моменты смотреть по сторонам совсем не хочется. Впрочем, долго их мучения не продлились. Стоило эра пересечь порог дома, как к ним с трех сторон кинулись маги в просторных белых балахонах. Нет, их здесь не ждали, просто в дверной проем было встроено какое-то сложное заклятие и едва Тинель с Леарденом пересекли порог, как оно тут же взвыло сиреной. Коротко и всего один раз. Но и этого хватило, чтобы целители бросились к пришедшим пациентам. Эдакая бывая тревога. Тморы и командиры стражи тут же оттерли в сторону, а Леардена и тиннеля, погрузив на непонятно откуда взявшиеся носилки, моментально утащили с глаз долой. Арн покосился на спокойного, как давно вымерший слон охранника, и тот, поймав направленный на него взгляд, Пожал плечами. Здесь с ними ничего не случится. Целители взяли на себя заботу об их жизнях. С ней зашел-таки до короткого объяснения двуязыкий и замолчал напрочь. Вышедший к ним спустя час целитель окинул цепким взглядом командира стражников Этмора, после чего жестом, предложив им присесть на небольшой диван у окна, замер в двух шагах. К сожалению, я не могу позволить Линан уйти прямо сейчас. Сразу взял быка за рога целитель, покачав головой, отчего до сих пор незаметная золотистая краска на его скулах сверкнула, словно чешуя. Они сильно истощены. Но проблема даже не в этом. Это болезнь. Чтобы избавить от нее пациентов, необходимо провести довольно тяжелый и длительный ритуал. «Сколько?» — коротко бросил стражник. «Ну, это будет стоить...» — начал было целитель, но сидящий рядом с Тмором Эра тут же его оборвал. Я спросил не о деньгах. Линд Тинель и Лин Леарден — гости наместника. Время? Сколько потребуется времени для того, чтобы привести уважаемых Линан в порядок? Холодным тоном проговорил страж. Этмор с удивлением заметил, как напыщенный от сознания собственной важности целитель смутился. Вот это да! Ритуал будет закончен не раньше завтрашнего утра. Наконец, после недолгого умолчания, ответил маг. Но поразившая их болезнь — это не единственная проблема. Я бы рекомендовал оставить уважаемых гостей наместника у нас до тех пор, пока их тела не справятся с истощением. Хм, думаю, с этой проблемой можно справиться и вне стен дома целителей. Протянул страж, и его собеседник только согласно склонил голову. Однако... И все-таки что ж за чину этого командира, что неслабый маг так легко ему уступает? Но вдоволь поудивляться Тмору не позволили. Едва целитель покинул их общество, сообщив напоследок, что пошлет записку во дворец наместника сразу по окончании ритуала, как стражник поднялся на ноги и, окинув арно взглядом, вздохнул. Так, наверное, смотрят на чемодан без ручки. Вроде вещи полезные, но как с ней таскаться? Итак, монах, командир стражи явно взял это слово в кавычки, и Тмор не мог его осуждать за это. Ну да, в своем нынешнем виде он походил на странствующего монаха обители света не больше, чем любой воин. Разве что отсутствие какого-либо оружия могло ввести окружающих в заблуждение по поводу его ремесла. Что мне с тобой делать? Ну понятно. Стражник совсем не горел желанием отправить бродить по городу Эйры какого-то странного хумана, пусть даже он и является ведомым одного из родов Эйри Аллана. С другой стороны, в камеру его не запихнешь, не нарушив слово линта тиннеля. В результате Тмор был усажен все в ту же карету и доставлен во дворец наместника. Арн хотел было полюбоваться видами города из окна экипажа, но сопевший на бегу под самой дверцей стражник напрочь отбил у него это желание. Не хватало еще Тмору получить нечаянный удар алебардой по голове, А это было вполне возможно, учитывая, как угрожающе она раскачивалась прямо перед окном кареты. Пришлось Арну откинуться на мягкие подушки дивана и заняться созерцанием противоположной стенки экипажа, обитый серым блестящим шелком. Правда, бессмысленное разглядывание здешнего текстиля долго не продлилось. Грохот, катящийся по брусчатке кареты, сменился тихим поскрипыванием осей и глухим перестуком копыт по грунту. А через пару минут экипаж сделал небольшой полукруг и замер у входа в огромный, украшенный высокой колоннадой у парадного входа особняк, словно обнимающий подъездную площадку полукружьем галерей. Дворецкий, дожидавшийся гостей у входа в дом, коротко кивнул выбравшемуся из экипажа Тмору и, перебросившись парой слов с командиром конвоя, повел Арна вглубь особняка туда, где уже были приготовлены апартаменты для Тинеля и Лиардена где, по сути, поместили Тмора под домашний арест. Правда, условия были королевскими. Арну выделили небольшие покои, примыкающие к апартаментам его отсутствующих спутников, продемонстрировали наличие ванной комнаты и даже вежливо, хотя и холодно осведомились о времени подачи обеда. Выходить из комнаты было запрещено. Опять плен. Впрочем, в таких условиях Тмор был согласен потерпеть ограничение свободы, только недолго. Придя к такому выводу после осмотра покоев, Арн повернулся к застывшему в ожидании слуге у порога и потребовал себе три обеда через час. Размалеванный, подобно давишним стражником Эры даже глазом не моргнул, кивнул и вышел за дверь, а Арн устремился в ванную. Все-таки обливание морской водой никогда не заменит полноценного мытья в горячей и пресной воде. Тинель и Лиарден появились во дворце наместника на следующий день, И уже ближе к закату. Оказывается, несмотря на слабость, эти двое просто не смогли себе позволить заявиться к наместнику в том трепье, что было на них надето. Тут Тмор не мог с ними не согласиться. Рыбачьи шмотки явно не красили змеи языких. Но вот что его действительно поразило, так это то, что Линон решили побеспокоиться не только о своем гардеробе, но и об одежде монаха. В результате Арн обзавелся новой рясой с характерным обметом и шнуром а также вполне приличными калетом, рубахой и штанами, что тоже было не лишним, учитывая общепотрепанное состояние его нынешнего скудного гардероба. Ужин с наместником прошел без тмора, но по этому поводу Арн совершенно не расстроился. А что? Еду ему принесли прямо в комнату, а сидеть в компании надутых от сознания собственной важности змеи-языких удовольствие невеликое. Так что в этой ситуации Арн ничего не терял. Жаль только, что дальше дворцовых коридоров ему гулять запрещено. Этот Мор успел выяснить, когда попытался выйти в сад, расположившийся с противоположной стороны от парадного входа в особняк наместника. Расположившаяся у высоких застекленных дверей стражи, вежливо, но непреклонно завернула Арна от входа, и тот, пожав плечами, удалился. Вот только мысли о прогулке Тмор не оставил. Полуночи отправленный для наблюдения за тиннелем уголек вернулся к Арну и, доложив об увиденном, потребовал полета. Беднягу можно понять, он столько времени не имел возможности расправить крылья. Хм. Решив, что дракунией поставить в ближайшее время ему не понадобится, томор погладил змея и отворил окно. Довольный Данель запитомец тихонько, но радостно закликотал, и тут же взмыл в ночное небо, не дожидаясь, пока Арн передумает. Мор проводил уголька взглядом и, довольно усмехнувшись, уселся в кресло. Ему еще надо было разобраться с тем ворохом образов, что притащил верный друг, несколько часов наблюдавший из тени за двуязыкими. Арн предполагал, что Тинель или Арден вовсе не рядовые эйры. Об этом говорила и наведенная весьма серьезная защита разума, еле-еле поддавшаяся усилиям Тмора. И сам факт их заказного похищения, да и отношения здешних властей тоже весьма красноречиво указывали на высокое положение. Но когда Арн, просматривая воспоминания змея, наткнулся на общение Тиннеля с наместником Портнойна, у него отпали всякие сомнения в том, что по крайней мере один случайно спасенный Тмором Эйра занимает не просто высокое, а очень высокое положение в иерархии двуязыких. Наместник, моложавый, но явно пожилой Эры, слушал Тиннели как младший старшего и выполнял его распоряжение словно подчиненный. И вот тут-то Тмор понял, что затея с маскировкой была воплощена им совсем не зря. Потому как первый приказ, отданный наместнику Тиннелем после обильного ужина, был гимном той самой паранойи, о которой думал Арни еще на плато ветров, когда прикидывал варианты возможного проникновения в Эйриаллан. Иными словами, двуязыки будут теперь рыть носом землю, проверяя достоверность истории одного странствующего монаха. Но-но! пусть попробуют. Монастырь действительно сгорел, монах оттуда и вправду попался рыскавшему по побережью дозору двуязыких. Эскадра Эры и в самом деле утопла, ну а то, что в той бойне выжило не Донна, а тот найденный служитель, право, такая мелочь. Досмотрев воспоминания уголька, Тмор задумчиво вздохнул и, поднявшись с кресла, принялся мерить комнату шагами. Все-таки изначально он вовсе не рассчитывал на то, что ему придется сначала попасть в плен к врагам Ла Сальвейн, а затем самому спасать их из плена. Да и вообще... Из-за этого поворота метка ведомого упорно тянула Арна в болото здешних интриг и подковерных игр. От Мору они были нафиг не нужны, но и деваться некуда. По крайней мере до тех пор, пока он не найдет место где ушлые эры припрятали доставшиеся им части кристалла. С другой стороны, а не может ли так удачно подвернувшийся Тинель узнать местоположение осколков, а? Раз уж он здесь такая большая шишка. Тмор на миг замер и, решительно кивнув, направился к выходу из комнаты. Надо пройтись, развеяться, пусть даже и в тени. Глядишь, что-то и придумается. Но выйти не удалось. Стоило ему коснуться дверной ручки, как та вдруг совершенно самостоятельно пошла вниз, и Арну пришлось отступить на шаг, чтобы не получить удар створкой в лоб. «Хороший вечер, Тим!» — легок на помине. Эннель, наряженный в богато украшенный, сияющий золотым шитьем камзол, прошел в выделенную Арну комнату и, не дожидаясь приглашения, опустился в недавно оставленное Тмором кресло. Устроившись поудобнее, он окинул взглядом скромную обстановку и неопределенно хмыкнул. «Не знаю, не знаю», — пробормотал в ответ Арн, присаживаясь на краешек кровати. «Что-то случилось?» — приподнял бровь Эйре. «Да вроде бы нет», — пожал плечами Тмор. «Тогда откуда такая неуверенность?» — поинтересовался Тиннель. «Так ведь, чтобы ценить вечер, надо хотя бы из дома выйти. А у меня такой возможности нет, как выяснилось», — развел руками Арн. «Хм. Тебе не стоит подозревать меня в неблагодарности, монах». Эйр прекрасно понял смысл сказанного Арном и нахмурился. Но почти тут же его лицо разгладилось. Теннель оперся локтями на подлокотнике кресла и, сплетя холёные длинные пальцы рук в замок, заговорил уже спокойно и даже благожелательно. «Тим, ты должен понимать, что здесь, в эйриал крайне не любят чужаков. И это касается даже ведомых чужих фамилий, естественно. А в Порт-Нойне, равно как и в прилегающих землях, лас альвейн именно такой род». Не скажу, конечно, что любой местный житель опознает принадлежность твоей метки именно к этой фамилии, но некоторым может показаться достаточным то, что ее тон им просто не знаком. Так что ограничения, наложенные на твои перемещения по городу, это вовсе не попытка засадить под арест, а мое беспокойство о твоей собственной безопасности. Никак иначе гарантировать твою неприкосновенность я попросту не смогу. Разве что придать тебе десяток стражей для охраны, Но, боюсь, это станет поводом для пересудов у всего города, а значит, риск того, что о тебе раньше времени пронюхают Лос-Альвейны, возрастет многократно. «Как будто они и так не узнают, с кем и как я сюда попал», — вздохнул Тмор. «Вот-вот», — усмехнулся Тиннель. «Кажется, он все-таки немного переоценил ум этого хумана. Ну да ладно, ничего страшного в этом нет». В конце концов, он и так показал завидные для его расы умения, так зачем требуют субогих больше, чем они могут? Именно что узнают. Ну, а во-первых, чуть позже, чем если бы ты шлялся по всему городу, а во-вторых, им также станет известно, что ты содержишься под арестом в доме наместника». «Да, понятно», — протянул Тмор и тут же спросил. «Побег?» «Это мы решим на днях», — задумчиво кивнул двуязыкий. Но до того нужно определиться с планами хотя бы в общем виде. Иначе толку от твоего пребывания у Лас-Альвейнов не будет вовсе. «А вы так уверены, что они не захотят освободить меня добровольно?» — проговорил Арн. «Ты сам-то в это веришь?» — приподнял бровь темнель. «Какая фамилия откажется даже от самого ничтожного усиления своих позиций?» «Нет, Тим, на это можешь не рассчитывать. Тебя обязательно постараются привести к покорности и использовать на благо рода». А потом, кстати, нужно будет обязательно дать тебе пару уроков по защите от ментальных плетей. С атаками мага разума из кадры Лас-Альвейнов ты, может, и смог справиться, но против сильного разумника не потянешь. Эннель еще с полчаса рассуждала о необходимости уроков и о том, какие знатные, а главное честные, мастера школы разума имеются у его рода. Так что Тмор волей-неволей стал подозревать нехорошее. Ну да, по мнению Арна, выражение «честный мастер школы разума» было дичайшим оксюмароном. И уже оно одно заставило проснуться сладко дремавшую паранойю бывшего жителя свободного города. Учитывая прежние усилия, приложенные Тмором для вскрытия защит собеседника, еще на корабле контрабандистов Арну не составило уж очень большого труда, миновав внешние щиты, пробраться в верхние слои разума Тинеля чтобы узнать, что сподвигло Двуязыкова на столь оригинальную рекламную акцию. Вот только кроме желания отблагодарить за спасение из плена на Сании, в эмоциях и мыслях Эйры не было ничего более. Нет, вертелись, конечно, обрывки каких-то мыслей и отголоски чувств, но они не имели никакого отношения к нынешней теме разговора. И еще некоторое время Арн пытался отыскать хоть что-то, но безуспешно. Финель не держал камня за пазухой, и Тмору пришлось отступить. А тут как раз и собеседник решил, что пора закругляться. Ну что ж, Тим, Финель поднялся с кресла и окинул Арна изучающим взглядом. «Я рад, что ты согласился на проведение занятий с нашим мастером. Поверь, уберечься от покорения не так уж сложно. Кроме того, если ты сможешь преодолеть оковы покорности мага Лас-Альвейн, это станет твоей ступенькой вверх в пирамиде их ведомых. Но на твоем месте я бы не стал сразу демонстрировать это умение». «Лучше подольше изображай покоренного. Больше услышишь и узнаешь. Ну да ладно. Об особенностях карьеры ведомых тебе лучше поведает наш маг разума. А сейчас извини, но я должен идти». «Хорошей ночи, Линд Тиннель!» — кивнул Арн, отворяя дверь перед Эйры и, едва захлопнув ее за спиной ушедшего змея Языкова, облегченно вздохнул. «Избавился!» Арн ожесточенно потер ладонями лицо, встряхнулся, И, плюнув на все недомолвки, непонятки и недосказанности состоявшейся беседы, отправился в душ. И ург бы с ней с прогулкой. «Спать!»